Глава 9 Появление и исчезновение. «Артур, дорогой мой», — сказал мистер Мегальс на другой день вечером. «Мы потолковали с матерью и решили, что так оставлять нельзя. Наша элегантная родственница — вчерашняя почтенная леди». «Понимаю», — сказал Артур. «Мы боимся», — продолжил мистер Мегальс, «что это украшение общества, это образцовая снисходительная дама», может набросить на нас тень. Мы многое можем вынести ради милочки, но не считаем нужным, так как не видим в этом пользы для неё». «Так», — сказал Артур, — «продолжайте». «Изволите видеть», — произнёс мистер Миггольс. «Она может поссорить нас даже с зятем, может поссорить нас с дочерью, может создать семейную неурядицу, не правда ли?» «Да, в ваших словах много справедливого». — сказал Артур. Он взглянул на миссис Мингольс, которая всегда была на стороне доброго и справедливого, и прочёл на её честном лице просьбу поддержать мистера Мингольса. «И вот нас так и подмывает, меня и мать, упаковать наши чемоданы и махнуть в сторону Альон и Маршон. Я хочу сказать, нам пришло в голову съездить через Францию в Италию, повидать нашу милочку». «И прекрасно сделаете», — сказал Артур, тронутый выражением материнской нежности на открытом лице миссис Миггольс. Она, по всей вероятности, в своё время очень походила на дочь. «Ничего лучше не придумать, и если вы спросите моего совета, так вот она поезжайте завтра». «Право», — воскликнул мистер Миггольс. «Мать, а ведь это идея!» Мать, бросив на кленном облагодарный взгляд, крайне тронувший его, выразила своё согласие. «К тому же Артур», — сказал мистер Мигельс, и старое облако затуманило его лицо. «Мой зять снова влез в долги, и похоже на то, что я снова должен выручать его. Пожалуй, ради этого одного мне следует съездить к нему и дружески поговорить с ним. Да вот ещё и мать волнуется, оно и естественно, насчёт здоровья милочки, и боится, не чувствует ли она себя одинокой». «Ведь и в самом деле это далёкие края и, во всяком случае, для неё чужбина. Не то, что в своём гнезде». «Всё это верно», — сказал Артур. «И всё это только лишние поводы ехать». «Очень рад, что вы так думаете. Это заставляет меня решиться. Мать, дорогая моя, собирайся». «Теперь мы лишились нашего милого переводчика. Она чудесно говорила на трёх языках, Артур. Да вы сами слышали». «Теперь уж придётся тебе вывозить меня, мать». «Один бы я совсем пропал, Артур, один я и шага не сделаю. Мне и выговорить нечего, кроме имён существительных, да и то, которые попроще». «Что бы вам взять с собой Кавалетто?» — предложил Артур. «Но он охотно отправится с вами». «Мне было бы жаль потерять его, но ведь вы доставите его обратно в целости». «Очень вам благодарен, дружище», — ответил мистер Мегельс, «но я думаю, что лучше обойтись без него». Пусть уж лучше меня вывозит мать. Коваллюро, Вот уж я и запнулся на его имени. Оно звучит точно припев комической песни. Так нужен вам, что я не хочу его увозить. Да и бог его знает, когда ещё мы вернёмся. Нельзя же брать его на неопределённое время. Наш дом теперь не то, что прежде. В нём не хватает только двух жильцов, милочки и бедняжки Теттикором, а выглядит он совсем пустым. «Кто знает, когда мы вернёмся сюда?» «Нет, Артур, пусть уж меня вывозит мать». «Пожалуй, в самом деле лучше будет одним», — подумал Кленном и решил не настаивать на своём предложении. «Если вам вздумается побывать здесь в свободную минуту», — прибавил мистер Мигельс. «Мне будет приятно думать, и матери тоже. Я знаю, что вы оживляете этот уголок частицей его прежней жизни» и что дружеские глаза смотрят на портрет малюток на стене. Вы так сроднились с этим местом и с нами, Артур. И все мы были бы так счастливы, если бы судьба решила... Но позвольте, надо посмотреть, хороша ли погода для отъезда». Мистер Мегальс поперхнулся, откашлялся и взглянул в окно. Погода, по общему мнению, оказалась вполне благоприятной, и Кленн нам поддерживал разговор в этом безопасном направлении, пока все снова не почувствовали себя легко и свободно. Затем он незаметно перешёл к мистеру Гоуэну, распространился о его быстром уме и приятных качествах, которые выступают особенно ярко, если к ним обращаться осторожно. Сказал несколько слов о его несомненной привязанности к жене. Он достиг своей цели. Добрейший мистер Мегольс развеселился и попросил мать засвидетельствовать, что его искреннее сердечное желание — сойти с зятем на почве взаимного доверия и дружбы. Спустя несколько часов мебель была одета в чехлы или, как выразился мистер Мегольс, дом завернул свои волосы в папильотки. А через несколько дней отец и мать уехали, миссис Тиккет и доктор Бухан поместились на своём посту у окошка и одинокие шаги Артура шуршали по сухой опавшей листве садовых аллей. Он любил это место и навещал его почти каждую неделю. Иногда он оставался в коттедже с субботы до понедельника один, иногда вместе со своим компаньоном — Иногда являлся только побродить часок-другой по дому и саду и, убедившись, что всё в порядке, возвращался в Лондон. Но всегда при всяких обстоятельствах миссис Тиккет с её чёрными локонами и доктор Бухан находились у окна гостиной, поджидая возвращения хозяев. В одной из посещений Кленнама миссис Тиккет встретила его словами. «Мне нужно сообщить вам, мистер Кленнам, удивительную вещь. «Должно быть, вещь была в самом деле удивительной, если заставила миссис Тиккет оторваться от окна и выйти в сад навстречу к Лянному. «В чём дело, миссис тикет спросил он. «Сэр», — ответила верная домоправительница, уводя его в гостиную и затворяя за собой дверь. «Если я видела когда-нибудь бедную обманутую беглянку, так видела вчера, в сумерке, под вечер». «Неужели вы говорите о Тетти корем Да, о ней!» — объявила миссис Тиккет разом выкладывая свою удивительную новость. «Где?» «Мистер Кленнам», — ответила миссис Тикет. «У меня немножко слепались глаза, потому что мне пришлось очень долго ждать, пока Мэри Джейн приготовит чай. Я не спала и, если выразиться правильно, не дремала. Я, если выразиться строго, бодрствовала с закрытыми глазами». Не расспрашивая подробно об этом любопытном состоянии, Кленнам сказал. «Именно. Ну и что же?» «Ну, сэр», — продолжила миссис Тикет, — «я думала о том, о сём. Так точно, как могли бы и вы думать, так точно, как мог бы думать и всякий другой». «Именно», — подтвердил Артур, — «что же дальше?» «И когда я думала о том, о сём», — продолжила миссис Тикет, «то, как вы сами понимаете, мистер Кленном, думала о семействе. Ведь в самом деле», — прибавила миссис Тикет убедительным и философским тоном, — Как бы ни разбегались человеческие мысли, они всегда будут более или менее вертеться на том, что у человека в голове. «Будут, сэр, и ничего вы против этого не поделаете». Артур подтвердил это открытие кивком. «Смею сказать, сэр, вы можете сами убедиться в этом», продолжила миссис Текет. «И все мы можем сами убедиться в этом». «Разница в общественном положении тут ничего не значит, мистер Кленнам. Мысли свободны». Так вот, как я уже сказала, я думала о том о сем и думала о семействе не только о семействе в настоящем времени, но и о семействе в прошлые времена. Потому что когда человек думает о том о сем, так что всё перепутывается, то все времена являются разом и человеку. нужно опомниться, да и хорошенько подумать, чтобы решить, которая из них настоящая, которая прошлоя, Артур снова кивнул, опасаясь вымолвить слово, чтобы не открыть как-нибудь новый шлюз для Красноречия миссис Тикет. Вследствие этого продолжила миссис Тикет: Когда я открыла глаза и увидела, что она сама лично собственной своей особой, стоит у калитки, я даже ничуть не удивилась и снова закрыла глаза, потому что в моих мыслях её фигура была неотделима от этого дома так же, как моя или ваша, и мне даже в голову не приходило, что она ушла. Но, сэр, когда я снова открыла глаза и увидела, что её нет, тут я разом всё вспомнила, испугалась и вскочила. «И сейчас же выбежали из дома?» — спросил Кленнам. «Выбежала из дома», — подтвердила миссис Тикет. «Со всех ног, и верьте-не верьте, мистер Кленнам, ничего не нашла. Да, ничего. То есть вот ни мизинца этой девушки не осталось на всём небосклоне». Обойдя молчанием отсутствие этого нового созвездия на небосклоне, Кленнам спросил миссис Тикет, выходила ли она за ворота. «Выходила и бегала туда и сюда, взад и вперёд?» — сказала миссис Тикет. «И ничего не нашла, никаких следов». Тогда он спросил миссис Тикет, много ли времени прошло по её расчёту между первым и вторым открыванием глаз. Миссис Тикет распространилась на эту тему очень подробно, но всё-таки не могла решить 5 секунд или 10 минут. Очевидно было, что она не может сообщить об этом ничего путного, да и состояние, о котором она рассказывала, до такой степени смахивала на сон, что Кленном готов был считать её видение грёзой. Не желая оскорблять миссис Тикет столь прозаическим объяснением её тайны, он унёс его с собой из коттеджа и, вероятно, остался бы при нём навсегда, если бы случайная встреча не заставила его вскоре изменить своё мнение. На однажды под вечер он шёл по тренду а перед ним шёл ламповщик, под рукой которого уличные фонари вспыхивали один за другим в туманном воздухе, точно внезапно расцветающие подсолнечники, как вдруг вереница нагруженных углем телег, пересекавших улицу по пути от пристани в город, заставила его остановиться. Он шёл быстро, задумавшись, и внезапная остановка, прервавшая нить его мыслей, заставило его осмотреться, как делают люди в подобных обстоятельствах. В ту же минуту он увидел перед собой на таком близком расстоянии, что мог бы достать до них рукой, хотя их разделяли двое-трое прохожих — теттикором и незнакомого господина замечательной наружности. С нахальной физиономией, ястребенным носом и чёрными усами, которые казались такими же фальшивыми, как и взгляд его глаз, в тяжёлом дорожном плаще. Надежды и общий вид его напоминали путешественника. По-видимому, он встретился с девушкой недавно. Наклоняясь к ней, он был гораздо выше её ростом, и, слушая её слова, он бросал через её плечо подозрительные взгляды человека, у которого есть основания опасаться, что за ним следят. При этом Кленному удалось рассмотреть его лицо. Взгляд его скользил по прохожим, не остановившись на лице Кленному. Не успел он отвернуться, всё ещё продолжая прислушиваться к словам девушки, как телеги проехали, и толпа хлынула дальше. По-прежнему наклонив голову и слушая девушку, он пошёл с ней рядом, а кленном последовал за ними, решив воспользоваться этим неожиданным случаем и узнать, куда они идут. Не успел он принять это решение, хотя для этого потребовалось немного времени, как ему снова пришлось остановиться. Они свернули в адельфи девушка, очевидно, указывала путь, и направились прямо, по-видимому, на набережную. Эта местность до сих пор поражает своей тишиной после гула и грохота большой улицы. Звуки внезапно замирают, точно вам заткнули уши ватой или накинули мешок на голову. В те времена контраст был ещё сильнее. Тогда на реке не было пароходов, не было пристаней, а только скользкие деревянные лестницы. Не было ни железной дороги на противоположном берегу, ни висячего моста и рыбного рынка по соседству. Ни суеты на ближайшем каменном мосту, никаких судов, кроме яликов и угольных барж. Длинные чёрные неподвижные ряды этих барж, стоявших на якоре в прибрежном эле, из которого, казалось, им уже не выбраться, придавали вечером погребальный, унылый вид реке заставляя и то небольшое движение, которое оставалось на ней, сосредоточиваться на середине. В любое время, после захода солнца или даже после того часа, когда люди, у которых есть что-нибудь на ужин, уходят домой ужинать, а те, у которых нет ничего, выползают на улицу нищенствовать или воровать, эта местность выглядит настоящей пустыней. В такой именно час Кленном остановился на углу, следя глазами за девушкой и странным незнакомцем, которые шли по улице. Шаги незнакомца отдавались так гулко в этой каменной пустыне, что Артур не решался усиливать этот шум и стоял неподвижно. Но когда они миновали арку и очутились в тёмном проходе, выходившем на набережную, он пошёл за ними с равнодушным видом случайного прохожего. Когда он миновал тёмный проход, они шли по набережной, направляясь к какой-то женщине, которая шла им навстречу. Он бы, пожалуй, не узнал её, если бы встретил одну на таком расстоянии, в тумане, при тусклом свете фонарей. Но фигура девушки пробудила в нём воспоминания, и он с первого взгляда узнал мисс Уэт. Он остановился на углу, лицом к улице, как будто поджидал кого-нибудь, но продолжая следить за всеми тремя. Когда они сошлись, незнакомец снял шляпу и поклонился миссуэт. По-видимому, девушка сказала несколько слов, как будто представляла его или объясняла, почему он запоздал или явился слишком рано, потом отошла. Миссуэт с незнакомцем принялись расхаживать взад и вперёд. Незнакомец, насколько можно было судить издали, держал себя с изысканной учтивостью и любезностью. Миссуэт крайне высокомерна. Когда они дошли до угла и повернули обратно, она заявила. «Интересуюсь я этим или нет, сэр, моё дело. Занимайтесь своим и не спрашивайте меня». «Клянусь небом, сударыня», — ответил он с поклоном. «Этот вопрос вызван моим глубоким уважением к вашему сильному характеру и моим восхищением вашей красотой». «Я не требую ни того, ни другого, ни от кого», — возразила она. «А от вас в особенности. Продолжайте». «Прощаете ли вы меня?» — спросил он, с видом смущенной любезности. «Вам уплачены деньги?» — ответила она. «Больше вам ничего не требуется». Между тем девушка шла сзади, потому ли, что не интересовалась их разговором или потому, что знала, в чём дело. Кленном не мог решить. Когда они повернулись, повернулась и она. Она смотрела на реку и шла, скрестив руки на груди. Это всё, что он мог видеть, не поворачиваясь к ним. К счастью, тут случился человек, который действительно поджидал кого-то. Он то облокачивался на перила набережной и смотрел в воду, то подходил к углу и окидывал взглядом улицу, и благодаря ему фигура Кленнама не так бросалась в глаза. Когда Миссуэт и незнакомец снова вернулись к углу, она сказала, «Вы должны подождать до завтра». «Тысячи извинений», — возразил он, «Ей-богу, нельзя ли сегодня?» «Нет. Говорят вам, я могу передать их вам, только когда достану». Она остановилась, видимо, желая положить конец разговору. Он, разумеется, тоже остановился. Девушка тоже. «Это не совсем удобно для меня», — сказал незнакомец. «Не совсем удобно. Но, бог мой, чтобы услужить вам, можно перенести маленькое неудобство». «Сегодня мне придётся обойтись без денег. Правда, у меня есть хороший банкир в этом городе. Но я не намерен являться к нему в контору, пока не придёт время получить кругленькую сумму». «Горет», — сказала миссис Уэд. «Условьтесь с ним, с этим джентльменом, насчёт денег. Он получит их завтра». Она произнесла слово «джентльмен» с запинкой, в которой чувствовалось больше презрения, чем могло бы быть в умышленной резкости и медленно ушла от них. Незнакомец снова наклонил голову, вслушиваясь в слова девушки, и оба последовали за мисс Уэт. Кленном решился взглянуть на Тетти и заметил, что глаза её подозрительно следили за незнакомцем и что держалась она от него на некотором расстоянии, пока они шли рядом по набережной. Не успел он ещё разглядеть чем кончились их переговоры, как громкий и резкий звук шагов по мостовой известил его, что незнакомец возвращается обратно один. Кленном отошёл от угла к перилам, и незнакомец быстро прошёл мимо него, закинув через плечо конец плаща и напевая легкомысленную французскую песенку. Никого не было видно на набережной, кроме него. Прохожий, поджидавший кого-то, ушёл, миссуэты и теттикором исчезли. Кленном осторожно дошёл до конца набережной, осматриваясь по сторонам, не увидит ли их где-нибудь, так как ему хотелось сообщить о них побольше своему другу, мистеру Мигольсу. Он справедливо рассудил, что сначала они пойдут в противоположную сторону от своего недавнего спутника. Вскоре он увидел их в соседнем переулке, очевидно поджидавших, чтобы незнакомец ушёл подальше. Они тихонько шли рука об руку по одной стороне переулка, затем вернулись по другой. Выйдя на улицу, они ускорили шаги, как люди, идущие с определённой целью. Кленнэм упорно следовал за ними, не теряя их из виду. Они миновали Стрэнд, прошли через Ковент-Гарден. Под окнами того дома, где жил он когда-то и где была у него в гостях крошка Дойрит. Отсюда продолжили путь в северо-восточном направлении, прошли мимо дома, от которого Тетти Кором получила своё имя, и свернули в Грейс-Инн-Роуд. В этой местности — Кленным был как дома, так как здесь и обитали Флора, Патриарх, Панкс, и поэтому мог следить за женщинами без труда. Он недоумевал, куда они направляются, но это недоумение превратилось в удивление, когда они свернули на улицу, где жил Патриарх. Удивление, в свою очередь, сменилось изумлением, когда они остановились у его двери. Негромкий двойной удар блестящим медным молотком, полоса света, упавшая на улицу и затворившейся двери — «Непродолжительные переговоры, и они исчезли за дверью». Оглянувшись кругом, чтобы удостовериться, что это не сон, и, пройдясь взад и вперёд мимо дома к Ленном, тоже постучал в дверь. Знакомая девушка отворила дверь и сразу провела его в приёмную Флоры. У Флоры не было никого, кроме тётки мистера Финчинга. Эта почтенная леди восседала среди благовонных испарений чая и гренков в удобном кресле у камина подле маленького столика. На коленях у неё был чистый белый платок, а на нём — два гренка, ожидавших своей очереди. Наклонившись над чашкой, она дула на горячий чай, окружённая облаками пара, точно злая китайская волшебница, за своими нечестивыми обрядами. Но, увидев кленнома, поставила чашку и воскликнула. — «Чёрт побери, опять он здесь!» Судя по этому восклицанию, непримиримая родственница оплакиваемого, мистера финчинга измерявшая время живостью своих ощущений, а не часами, вообразила, будто кленном только что «был у них», тогда как на самом деле уже три месяца прошло с тех пор, как он имел дерзость явиться перед ней. «Господи, Артур!» — воскликнула Флора, радостно вскакивая ему навстречу. До и Какая неожиданность и сюрприз! Хотя недалеко от мастерской Литейной, конечно, можно было бы заходить хоть около полудня, когда стакан Хереса и скромный бутерброд с каким-нибудь мясом из погреба всегда готовы и ничуть не хуже от того, что от души. Ведь вы же покупаете его где-нибудь? И где бы вы ни покупали, торговец должен продать с барышом, а вас всё-таки не видно». И мы уже перестали вас ожидать, так как сам мистер Финчинг говорил, если видеть — значит верить, то не видеть — значит тоже верить. И когда вы не видите, вы вполне можете верить, что вас не помнят, хотя я вовсе не ожидала, дойся к Ленам, что вы помните меня, с какой стати. Те дни давно миновали, но возьмите чашку и гренок и садитесь поближе к огню. Артуру очень хотелось объяснить поскорее цель своего прихода, но упрёк, звучавший в этих словах, и её искренняя радость остановили его. «А теперь, пожалуйста, расскажите мне», — продолжила Флора, подвигаясь поближе к нему, «всё, что вы знаете о бедной, милой, тихой крошке и обо всех переменах её судьбы». Разумеется, кареты и собственные лошади без числа, и, конечно, герпы и дикие звери на задних лапах показывают его, точно своё собственное сочинение, разъюнув рот до Боже, милостивый, но прежде всего, как её здоровье? Потому что без здоровья и богатство не радость. Сам мистер Финчинг говорил, когда у него наступал припадок, что лучше 6 пенсов в день без подагры. Хотя он, конечно, не прожил бы на такую сумму. Да и милая крошка... Хотя это слишком фамильярное выражение. Конечно, не имеет предрасположения к подагре, но она выглядела такой хрупкой, да благословит её Господь. Тут тётка мистера Финчинга, скушавшая тем временем весь гренок, оставив только корочку, торжественно протянула эту корочку Флоре, которая съела её, как ни в чём не бывало. Затем тётка мистера Финчинга послюнила один за другим все десять пальцев, вытерла их платком, и принялась за другой гренок. Проделав всё это, она взглянула на Кленнема с выражением такой лютой ненависти, что он также против воли не мог отвести от неё глаз. Она в Италии, совсем своим семейством Флора, сказал он, когда ужасная леди снова занялась Гринком. "Неужто в Италии", подхватила Флора, "где всюду растут фиги и виноград?" и ожерелья, и браслеты из лавы в поэтической стране с огнедышащими горами, живописными до невероятия. Хотя нет ничего удивительного, что маленькие шарманщики не хотят сгореть живьём в таком юном возрасте и бегут оттуда и уносят с собой белых мышей, что в высшей степени гуманно с их стороны. Так она в этой чудной стране, где только и видишь голубое небо умирающих гладиаторов и аполлонов бельведерских — хотя мистер Финчинг не верил этому и говорил, когда был в духе, что статуя сделаны неправильно, так как не может быть таких крайностей, чтобы прежде ходили совсем без белья, а теперь надевали такую кучу и ещё плохо выглаженного и в складках. Да и в самом деле это невероятно, хотя, быть может, объясняется крайностями нищеты и богатства. нартур пытался было вставить слово, но Флора снова закусила у дела. «И сохранённая Венеция. Вы, наверное, там были?» «Хорошо ли она сохранилась?» «И макароны. Правда ли, что они глотают их, как фокусники?» «Лучше бы резать на кусочки. А вы знакомы, Артур, милый Дойс и Кленнам?» «Впрочем, не милый и, во всяком случае, не милый Дойс, потому что я не имею чести знать. Но, пожалуйста, извините меня. Вы, верно, знакомы с мантуйей? Скажите, что общего между ней и мантильями? Я никогда не могла понять». «Насколько мне известно, между ними нет ничего общего, Флора», — начал было Кленном, но она опять перебила его. «Ну, конечно, нет. Я сама не верила, но со мной всегда так. Заберу в голову какую-нибудь идею и ношусь с ней. Увы, было время, милый Артур. То есть, конечно, не милый и не Артур, но вы мне понимаете. Когда одна лучезарная идея озарила, как его, горизонты и прочее...» Но он оделся тучей, и всё прошло. Возрастающее нетерпение так ясно отразилось на лице Артура, что Флора остановилась и, бросив на него нежный взгляд, спросила, что с ним такое. «Мне бы очень хотелось, Флора, поговорить с одной особой, которая теперь у вас в доме, у мистера Кесби, без сомнения. Я видел, как она вошла. Она убежала из дома одного моего друга вследствие плачевного недоразумения и дурного влияния со стороны. «У папы бывает такое множество народа и такие странные люди», — сказала Флора, вставая, «что я не решилась бы спуститься к нему ни для кого, кроме вас, Артур. Но для вас я готова спуститься хоть в водолазный колокол, а тем более в столовую, если вы присмотрите за тёткой мистера Финчинга и в то же время не будете смотреть на неё». С этими словами Флора выпорхнула из комнаты, оставив Кленнома под гнётом самых зловещих опасений относительно возложенной на него ужасной обязанности. Первым проявлением опасного настроения в тётке мистера Финчинга, когда она доела свой гренок, было продолжительное и громкое фырканье. Убедившись, что ошибиться во враждебном смысле этой демонстрации невозможно, так как её грозное значение было очевидно, Кленном жалобно взглянул на превосходную, но заражённую предубеждением леди в надежде обезоружить её кроткой покорностью. «Не пялить на меня глаз!» — объявила тётка мистера финчинга дрожа от негодования. «Получи!» Получить приходилось корочку от горенка, а Кленном принял этот дар с благодарным взглядом и зажал его в руке с некоторым смущением, которое ничуть не уменьшилось, когда тётка мистера Финчинга внезапно заорала зычным голосом. «Какой, подумаешь, гордый желудок у этого молодца! Гнушается, не хочет есть!» Вскочив с кресла, она подступила к нему, потрясая своим почтенным кулаком под самым его носом. Если бы не своевременное появление Флоры, это критическое положение могло бы окончиться самыми неожиданными последствиями». Флора, без малейшего смущения и удивления, поздравила старушку, заметив одобрительным тоном, что она сегодня в ударе, и усадила её обратно в кресло. «У этого молодца гордый желудок», сказала родственница мистера Финчинга, усевшись на место. да ему мекины». «О, вряд ли ему понравится Микена, тётушка», — возразила Флора. Да ему Микены говорят тебе», — настаивала тётка мистера Финченга, грозно поглядывая из-за Флоры на своего врага. «Для такого гордого желудка — самое подходящее кушанье. Пусть слопает всё без остатка. Чёрт его дери. Да ему Микины!» Делая вид, что желают угостить его этим блюдом, Флора увела кленному на лестницу — Но даже и тогда тётка мистера Финчинга продолжала с невыразимой горечью называть его молодцом и утверждать, что у него гордый желудок, и требовать, чтобы его накормили лошадиным кушаньем, которое она так настойчиво предлагала. «Такая неудобная лестница и столько поворотов, Артур!» — прошептала Флора. «Не поддержите ли вы меня за талию?» Чувствуя, что он представляет собой высшей степени комическую фигуру, Кленном спустился вниз по лестнице в требуемом положении и опустил свою прекрасную ношу только у двери столовой. Хотя и тут она никак не могла освободиться из его объятий. Повторяю, Артур, ради бога, ни слова папе. Она провела Артура в комнату, где патриарх сидел у камина, поставив на решётку свои мягкие туфли и вращая пальцами, с таким видом, как будто никогда не прекращала этого занятия. Юный десятилетний патриарх глядел из своей рамки с таким же невозмутимым видом. Обе головы были одинаково благодушны, бессмысленны и пухлы. «Рад вас видеть, мистер Кленном. Надеюсь, вы здоровы, сэр. Надеюсь, вы здоровы. Присядьте, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста». «Я надеялся, сэр», — сказал Кленном, садясь и оглядывая комнату с очевидным разочарованием. «Застать вас ни одного». «А, в самом деле?» — сказал патриарх кротко. «А, в самом деле?» «Ведь вы сами знаете, папа. Я вам говорила!» — воскликнула Флора. «Ну да, конечно», — ответил патриарх. «Да, именно так. О, да, конечно». «Скажите, пожалуйста, сэр», — спросил Кленном с беспокойством, — «Мисс Уэт ушла?» «Мисс... О, вы называете её Мисс Уэт», — произнёс мистер Кесби. «Но очень милое имя». «А как же вы называете её?» — с живостью спросил Артур. «Уэт», — сказал мистер Кесби. О, «Всегда уэт». Посмотрев несколько секунд на благодушное лицо и шелковистые седые кудри, между тем, как мистер Кесби вертел пальцами, ласково улыбаясь огню, точно желая, чтобы тот сжёг его, дабы он мог простить ему эту вину, Артур начал. «Извините, мистер Кесби». «Полноте, полноте», — перебил патриарх. «Полноте. Но мисс уэт была спутница, молодая девушка, выросшая в доме одного из моих друзей, на которую мисс Уэт имеет дурное влияние. Я хотел воспользоваться случаем уверить эту девушку, что её покровители относятся к ней с прежним участием». «Так-так», — произнёс патриарх. «Поэтому будьте добры сообщить мне адрес мисс уэт. «Жаль, жаль, жаль», — сказал патриарх. «Какая досада!» «Чтобы вам уведомить меня, пока они ещё не ушли, я заметил эту девушку мистер Кленном. Красивая смуглая девушка мистер Кленном с чёрными волосами и чёрными глазами, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь». Артур заметил, что он не ошибается, и повторил с особенным выражением. «Будьте добры, сообщить мне её адрес». «Жаль, жаль, жаль», — воскликнул патриарх с кротким сожалением. «Какая жалость, какая жалость. У меня нет адреса, сэр. Мисс Уэд живёт большей частью за границей, мистер Клянном. Она переселилась туда несколько лет назад. И, если можно так выразиться, о своём ближнем, тем более о леди, капризно» и беспокойно до крайности, мистер Кленном. «Может быть, я не увижу её долго, очень долго. Может быть, я совсем не увижу её. Какая жалость, какая жалость!» Кленном убедился, что с одинаковым успехом может обращаться за помощью к портрету и к патриарху, но, тем не менее, прибавил. «Мистер Кесби, можете ли вы ради моих друзей и с обязательством с моей стороны хранить молчание обо всём, что вы считаете своей обязанностью сохранить в тайне сообщить мне всё, что вам известно о миссу Эд? Я встречался с ней за границей, встречался на родине, но ничего о ней не знаю. Можете вы сообщить мне что-нибудь?» «Ничего», — ответил патриарх, покачивая головой с невыразимо благодушным видом. «Решительно ничего. Жаль, жаль, жаль, ужасно жаль, что она была здесь так недолго, и вы не успели застать её. В качестве доверенного лица я передавал иногда этой леди деньги». «Но много ли вы извлечёте, сэр, из этого сообщения?» «Решительно ничего», — сказал Артур. «Решительно ничего», — подтвердил патриарх, сияя и умильно улыбаясь огню. «Решительно ничего, сэр». Но очень меткий ответ. «Решительно ничего, сэр». Его манера вертеть свои пухлые пальцы один вокруг другого была так типична, так наглядно указывала, как он будет вертеть любую тему, не подвигая её ни на шаг вперёд, что кленном потерял всякую надежду добиться толку. Он мог сколько угодно раздумывать об этом, так как мистер Кесби, привыкший рассчитывать на свою лысину и седые волосы, знал, что его сила в молчании. И вот он сидел, играя пальцами и предоставляя своей гладко отполированной лысине и лбу озарять благосклонностью всё окружающее. Но, любовавшись этим зрелищем кленном, встала собираясь уходить, когда из внутренних доков, где обыкновенно стоял на якоре пароходик Панкса, послышался шум, возвещающий о приближении этого судна. Мистер Панкс пожал гостю руку и подал своему хозяину какие-то бумаги для подписи. Пожимая руку к Ленному, мистер Панкс ничего не сказал, а только фыркнул и почесал бровь указательным пальцем левой руки. Но к Ленному, его теперь лучше, чем прежде, догадался, что он сейчас будет свободен и хочет поговорить с ним на улице. Итак, простившись с мистером Кесби и с Флорой, что было гораздо труднее. Он вышел из дома и остановился неподалёку, дожидаясь Панкса. Последний не заставил себя долго ждать. Он вторично пожал Кленному руку, фыркнул ещё выразительнее, снял шляпу и взъерошил волосы. Из всего этого Кленном заключил, что он знает обо всём и приглашает его говорить прямо, поэтому спросил без всяких предисловий. «Полагаю, что они действительно ушли, Панкс?» «Да, они действительно ушли». «Известен ему адрес этой леди?» «Не знаю. Думаю, что известен». «А вам что-нибудь известно о ней, мистер Панкс?» «Полагаю», — ответил этот достойный джентльмен, «что знаю о ней столько же, сколько она сама знает о себе». «Она чья-то дочь, чья угодно Ничья. Приведите её в любую комнату, где есть полдюжины людей, достаточно старых, чтобы быть её родителями» и, может быть, среди них действительно окажутся её родители. Вот всё, что ей известно на этот счёт. Они могут оказаться в каждом доме, мимо которого она проходит, на каждом кладбище, которое попадётся ей по пути. Она может встретиться с ними на любой улице, может познакомиться с ними в любую минуту и не будет знать, что это они. Она ничего не знает о них. Она ничего не знает о своих родственниках, никогда не знала и никогда не будет знать». «Быть может, мистер Кесби мог бы что-нибудь сообщить ей об этом?» «Может быть», — согласился Панкс. «Я думаю, что мог бы, но не знаю точно. У него издавна хранится сумма, не слишком большая, насколько мне известно, из которой он обязан выдавать ей деньги в случае крайности». «Она так горда, что подолгу не приходит за ними, но иногда заставляет нужда, ей нелегко живётся. Такой злобной, страстной, смелой и мстительной женщины ещё не было на свете. Сегодня она приходила за деньгами, сказала, что они ей необходимы. Кажется, — заметил Артур в раздумье, — я знаю, зачем. То есть, в чей карман попадут эти деньги? — В самом деле? — сказал Панкс. Если это условие, я советовал бы другой стороне исполнить его как следует. Я бы не доверился этой женщине, хотя она молодая и прекрасна, если бы оскорбил её чем-нибудь. Нет, даже за два таких состояния, как у моего хозяина, разве только если бы впал в меланхолию я задумал покончиться с жизнью. Припомнив свои встречи с ней, Артур нашёл, что его впечатление довольно близко сходится с мнением Панкса. «Удивляюсь, — продолжил Панкс, — что она до сих пор не расправилась с моим хозяином, единственным человеком, который, как ей известно, замешан в её истории. «Кстати, между нами, будь сказано, меня по временам так и подмывает, расправиться с ним самому!» Артур вздрогнул. «Полноте, Панкс, что вы говорите?» «Поймите меня, — сказал Панкс, дотрагиваясь до его плеча своей рукой с обгрызанными ногтями. «Я не собираюсь перерезать ему глотку». «Но клянусь вам, что есть на свете хорошего? Если он зайдёт слишком далеко, я обрежу ему кудри». Высказав эту чудовищную угрозу, рисовавшую его в совершенно новом свете, мистер Панкс значительно фыркнул и запыхтел прочь.